Глава седьмая. Темно. Везде темно и ужасно холодно. Подвал огромный и почти пустой. Я помню его ещё с тех времён, когда сидела здесь с Антоном. Каждый звук отдаётся эхом, и я никак не могу найти выключатель. Около получаса шарю ладонями по стенам, но всё тщетно. Вполне возможно, свет в подвале включается снаружи, а скотина Ваха чисто случайно забыл его включить. «Сволочи!» Устало вздыхаю и сажусь на верхнюю ступеньку. «Вниз спускаться страшно. Здесь могут быть крысы. Впрочем, подняться по лестнице им тоже не составит труда. А что, если я усну, а они обгрызут мне пальцы или уши?» Я как-то читала нечто подобное. «Голодные крысы, те ещё звери. Хотя...» Ударила кулаком по железной толстой двери. «Те, которые меня здесь заперли, похуже любого зверья будут...» И это мне ещё крупно повезло, что Имран меня не поимел, как собирался. А ведь он с лёгкостью мог наплевать на мои слова. И сунуть мне в рот свой член. Он хотел, я видела. Нет, мне просто нечеловечески подфартило. Расслабиться не решаюсь. Прислоняюсь к холодной стене и, обняв свои колени, жду. Чего? Пока не знаю. В любую минуту за мной может вернуться Ваха... Хотя, скорее всего, Имран захочет меня помучить, а значит, выпустит отсюда не скоро. Также остаётся угроза быть сожранной заживо живностью, а потому время от времени я меняю положение рук и ног, шарю ими в темноте, чтобы отпугнуть крыс, если они действительно есть. Спустя время засыпаю, сидя под стеной. Сон не особо крепкий, и я то и дело вскидываюсь, то ли услышав какой-то звук, то ли просто нервишки шалят. Последнее вообще неудивительно, учитывая тот факт, что я заперта в тёмном подвале одного из самых сволочных бандитов. Крысы меня как-то и не особо беспокоили, а вот пить захотелось зверски. Ближе к утру, разумеется, по ощущениям, я снова принялась колотить в дверь. Но если меня кто и слышал, то открывать явно не торопился. Сволочи, откройте, слышите? Если вы меня не выпустите, я что, захлебнусь воплями? И сохну от жажды? Что я сделаю этим уродом? Хотя бы воды дайте». Но в ответ мне была тишина. Я предположила, что ещё слишком рано, и все упыри этого дома во главе с графом Дракулой спят, и меня попросту никто не слышит. Может, позже принесут завтрак и попить? Ещё спустя пару часов затекли ноги и спина. Пришлось встать и перебороть свой страх» скользя пальцами по стенам, спустилась по лестнице вниз и также на ощупь начала шарить по полкам, пытаясь найти хоть что-нибудь, что может мне помочь. Помнится, моя мать когда-то хранила в подвале банки с помидорами и огурцами. Я уже была готова пить даже из лужи, лишь бы утолить жуткую жажду. Вряд ли Имран ездит летом на дачу и собирает там огурчики, но мало ли. Да и не помешало бы найти хоть какое-нибудь оружие в виде куска арматуры или чего-то острого. «Так, на всякий случай». «Смешно. Я так спокойно об этом думаю, что даже страшно. Неужели теперь всегда так будет?» Наткнувшись на какую-то бочку, вскрикиваю и хватаюсь за ушибленную коленку. Снова нащупывая деревянную поверхность и вскоре слышу звон разбитого стекла. Приседаю, ищу осколки и, порезавшись об один из них, макаю пальцы в какую-то жидкость. Судя по запаху вино, причём хорошее, выдержанное». Быстро нахожу полку, с которой свалилась бутылка, и нащупываю вторую, уже целую. Эх, жель нет штопора. Я бы с удовольствием испробовала бы винишко, которое хлещет подонок в войнах. Когда наверху открывается дверь, я поднимаю голову и поначалу слепну от яркого света. А через пару секунд выхватываю в сиянии утреннего солнца мужскую фигуру. Это не Ваха, больно мал для него. И не Имран, тот чуть повыше. «Злат». «Ты где? Иди сюда!» – зовёт он меня вполголоса, а я судорожно хватаю воздух, потому что узнаю этот голос. Мирный. «Егор?» – поднимаюсь по ступенькам и не могу поверить своему счастью. «Вот кто поможет мне сбежать!» «Ура, товарищи!» «Это ты?» – взбегаю по лестнице так прытко, словно это не я провела бессонную ночь в холодном подвале. Порывисто обнимаю спасителя, а тот мягко меня отстраняет». «Потом радоваться будешь, нам пора», взяв меня за руку, выводит из подвала и осторожно ведёт за собой. «Нужно поторопиться, пока у безопасников пересменка, а Имран спит». «И мы вчера двух шалаф привезли, долго будет дрыхнуть». В груди радостно трепещет сердце, и я не верю своему счастью. Я уже и забыла о существовании Мирного. А он, оказывается, не забыл, ждал момента, когда сможет мне помочь. Помню наш последний разговор перед тем, как я попала в лапы Булата. Он тогда сказал, что может меня спасти, и даже поставил свои условия. Но сейчас я так рада, что не могу думать больше ни о чём, кроме того, что вот-вот окажусь за проклятыми воротами. А с Егором мы уж как-нибудь договоримся. В конце концов, мы друзья детства. Да что там, мы первая любовь друг друга. Так, а теперь слушай меня внимательно. Егор останавливается за углом, где мы ещё можем прятаться. А вот шаг влево, и всё... «На нас смотрят камеры и куча охранников у ворот». «Эх, кажется, зря я так рано обрадовалась». «На меня смотри, злад, привлекает к себе внимание, дернув за предплечье. «Сейчас я иду к воротам, а ты ждешь здесь. Ждешь, пока я не уведу их оттуда. А потом бежишь так быстро, как только можешь, поняла?» «Быстро, не останавливаясь и не оглядываясь. Все ясно?» «Я сглатываю, но в горле все равно першит». «Поняла. И куда мне бежать?» «Прямо. Там будет дорога и небольшая посадка. Спрячься за деревьями, пока я не подъеду. Всё, давай». И не дав мне перевести дух и собраться, выходит из нашего укрытия и направляется прямиком к воротам, а я, притаившись всё за тем же углом, с опаской слежу за обстановкой. «Как же страшно, мамочки. Хотя что я теряю? Ну поймают, ну и забьёт меня имран, Это лучше, чем сидеть на заднице без движения, ожидая с моря погоды, и терпеть те же издевательства. Так хотя бы попытаюсь спастись. И вскоре мне начинает казаться, что всё получится. Егору и правда удается увести трёх охранников в будку, где обычно они восседают, а двое других отправляет к дому. И вот путь уже чист, мне остаётся только пролететь мимо будки незамеченной. Но думаю, и об этом Егор позаботится. Я срываюсь с места и, мысленно себя подбадривая, мчусь, что есть мочи. При открытых ворот и маячащей за ними свободы у меня вырастают крылья. Вот только длится это недолго, потому что я не успеваю покинуть территорию особняка. Сначала слышится громкий выстрел, а потом, будто в замедленной съёмке, я падаю на землю, сделав в воздухе какое-то неправильное сальто. Перед тем, как закрыть глаза, вижу блестящие ботинки из крокодиловой кожи, хозяин которых медленно и уверенно идёт ко мне.